«Кремль. Комната заседаний Политбюро». На Политбюро Горбачев бодро информировал коллег. «На секретариате ЦК мы рассмотрели вопрос об опережающем росте производительности труда по отношению к заработной плате, и теперь выносим на Политбюро, на ваше рассмотрение». Но тут возмутился глава правительства Тихонов. Проект постановления не согласован с Советом министров, Необходимо сначала разобраться в правительстве, а потом уже, если надо, выносить на Политбюро. Тихонов был крайне недоволен и выговаривал Горбачеву. «Почему секретаря ЦК берется за чисто хозяйственные вопросы? Для этого существует правительство. А что делать, если вы не решаете?» — огрызнулся Михаил Сергеевич. «Не пытайтесь работать по проблемам, в которых вы некомпетентны», — не менее резко ответил Тихонов. Остальные члены Политбюро не стали высказываться по существу и сняли вопрос по формальной причине. Не дело вносить на заседание Политбюро несогласованные вопросы. Это прозвучало как косвенный выговор Горбачеву. Представлять на Политбюро неподготовленные вопросы считалось большим аппаратным промахом. Все важнейшие вопросы полагалось заранее согласовать с остальными членами Политбюро и заручиться их согласием.